неприличнейшим образом отделился от посетителя, да и сам посетитель, неподвижно застывший на подоконнике, или глаза изменяли. Явно стал слоем копоти на луной, освещенном стекле, между тем, как голос его, становясь все звончее и принимая оттенок граммофонного выкрика, раздавался прямо над ухом. «Тень, даже не попуас. Биология теней еще не изучена, потому-то вот никогда не столковаться с тенью. Ее требований не поймешь. В Петербурге она входит в вас бациллами всевозможных болезней, проглатываемых самой водопроводной водой». И с водкой подхватил Александр Иванович и невольно подумал, «Что это я? Или я клюнул на бред?» Отозвался, откликнулся. Тут же мысленно он решил окончательно отмежеваться от ахинеи. Если он ахинею эту не разложит сознанием тотчас же, то сознание самое разложится в ахинею. «Нет, сводкую вы в сознание ваше меня только вводите». Не с водкою, а с водой проглатываете бациллы. А я не бацилла. И, ну вот, не имея надлежащего паспорта, вы подвергаетесь всем возможным последствиям. С первых же дней вашего петербургского пребывания у вас не варит желудок. Вам грозит холерина. Далее следуют казусы от которых не избавят ни просьбы, ни жалобы в петербургский участок. Желудок не варит, но капли доктора Иноземцева. Угнетает тоска, галлюцинации, мрачность, все следствия холерины. Идите же в фарс, поразвлекитесь немного. А скажите мне, Александр Иванович, по дружбе, ведь галлюцинациями такие страдаете вы. — Да это уж издевательство надо мною, — подумал Александр Иванович. Вы страдаете галлюцинацией. Относительно их выскажется не пристав, а психиатр. Словом, жалобы ваши, обращенные в видимый мир, останутся без последствий, как вообще всякие жалобы. Ведь в видимом мире мы, признаться сказать, не живем. Трагедия нашего положения в том, что мы все-таки в мире невидимом. Словом, «Жалобы в видимый мир останутся без последствий, и, стало быть, остается вам подать почтительно просьбу в мир теней». «А есть и такой!» — с вызовом выкрикнул Александр Иванович, собираясь выскочить из коморки и припереть посетителя, становившегося все субтильней. В эту комнату вошел плотный молодой человек, имеющий три измерения. Прислонившись к окну, он стал просто контуром и вдобавок двухмерным. Далее стал он тонкою слойкой черной копоти, наподобие той, которая выбивает из лампы, если лампа плохо обрезана. А теперь эта черная оконная копоть, образующая человеческий контур, вся какая-то серая, истлевала в блещущую луною залу и уже зола отлетала. Контур весь покрылся зелеными пятнами, просветами в пространство Луны. Словом, контура не было. Явное дело, здесь имело место разложение самой материи. Материя эта превратилась вся, без остатка, в звуковую субстанцию, оглушительно трещавшую, только вот где. Александру Ивановичу казалось, что трещала она в нем самом. «Вы, господин Шишнарфне», — говорил Александр Иванович, обращаясь к пространству. «Шишнарфне ведь уже не было. Может быть, являетесь паспортистом потустороннего мира?» «Оригинально», — трещала, отвечая себе самому Александр Иванович. Вернее, трещала из Александра Ивановича. «Петербург имеет не три измерения, четыре. Четвертое подчинено неизвестности и на картах не отмечено вовсе, разве что точкою, ибо точка есть место касания плоскости этого бытия,